Содержание. Кабалистик. Три листка из дома сумасшедших или психическое исцеление неизлечимой болезни. Предок и потомки. Похождение метрофанушки в луне. Приложение из книги Александра Бурцева «Народные легенды». Правдоподобные небылицы — Или странствования по свету в 29 веке. Не хочу присваивать себе чужого и признаюсь перед читателями, что уже многие прежде меня опускались странствовать на крыльях воображения в будущие века. Известный французский писатель Мерсье и немецкий Юли фон Фосс особенно отличились всем роде. Но как область вымысла чрезвычайно обширна, и всякому позволено странствовать в ней безданно и беспошлино, то я вознамерился также перешагнуть, разумеется, в воображении, за тысячи лет вперед и посмотреть, что делают наши потомки. Мерсье и фон Фосс поместили в своих сочинениях много невероятностей, вопреки законам природы. Я, напротив того, основываясь на начальных открытиях в науках, предполагаю в будущем, Одно правдоподобное, хотя в наше время несбыточное. Народственную цель всей статьи читатели увидят сами. Конец примечания. Однажды вздумал я пригласить моего доброго приятеля переехать со мной на Ялике из Петербурга в Кронштадт. Погода была прекрасная. Тихий ветерок играл с нашим парусом. Мы любовались прелестными видами берегов, золотыми шпицами Петербурга и лесом мачт, окруживших Кронштадт. Поговорив о древнем и нынешнем состоянии России, о великом ее преобразователе Петре I и о будущих благоприятных надеждах, мы невольно завели философический разговор о о способностях рода человеческого вообще и о благе, проистекающем от направления сих способностей к полезной деятельности. «Веришь ли, — спросил меня приятель, — что род человеческий беспрестанно стремится к совершенству в нравственном отношении и что наши потомки будут лучше нас?» «Я, хотя не совсем верю, — Но желаю этого от чистого сердца. Приятель, как не веришь? Сравни дикого Новой Голландии с образованным европейцем. Рассмотри философические причины различия между частными людьми и народами. И после этого ты удостоверишься, что нравственное состояние человека — Усовершается беспрестанно, по мере успехов просвещения в народе, благоустройства в государстве, и изощрения способности человека в занятиях благородных, возвышенных, полезных. Я не сомневаюсь, что человек способен к совершенствованию, но верю, что эта постепенность образованности от дикаря Новой Голландии до просвещенного европейца — имеет свои пределы и не может простираться за черту назначенную природы. Как невежество, так и образованность имеют свое начало и конец. Все крайности сходятся между собой. Последняя степень невежества есть бессмыслие. Полет ума за пределы природных способностей влечет к сумасшествию. А это одно и то же. Приятель, — Это голос самолюбия мудрецов XIX столетия. Древние греки и римляне, без сомнения, также думали, что степень их образования есть самая возвышенная. Но согласись, что они в сравнении с нами дети, едва вышедшие из младенчества. — Я не соглашаюсь. Древние образованные народы Обращали все умственные свои способности на усовершенствование философии, нравственности, политических сведений.